493. Сентябрь 19. Друг мой, уловление пространственных мыслей тоже требует отвержения от себя или самозабвения, вплоть до исключения из сознания и личного мышления. В этом трудность сосредоточения. Личность постоянно вторгается и нарушает процесс, и тут тоже нужно преодоление. Надо как бы выйти за пределы собственной ауры или пробить своё аурическое яйцо. Не многие в состоянии сделать это. Три ниши оболочки, как панцирем, окутывают сознание и не позволяют ему выйти из сферы своих изнучений, образующих проявление земного человека. Как птенец пробивает скорлупу и выходит на свободу. так и дух пробивает скорлупу плотных излучений, связанных с низшей триадой, чтобы выйти на пространственный простор. Требуется большая тренировка и напряжение, чтобы преодолеть вибрации окружающей среды, действующей на сознание. Они вторгаются в него и нарушают течение высшей мысли. Она должна течь плавно, не прерываясь. Стройность построения воспринятых мыслей указывает на правильность процесса их уловления из пространства. Соответствующая настроенность психического аппарата даёт тон и устанавливает тот ключ, в котором идёт восприятие. Чтобы воспринять, надо настроить свой приёмник сознания на созвучной волне. Всё существо напрягается для уловления волн созвучных мысли приёмник сознании действует самый процесс оформления мысли иногда происходит быстро иногда медленно всё зависит от пространственных условий и состояния организма направляющая воля духа удерживает поток мысли в утверждённом канале процесс лёгок и прост но требует полного отвлечения от себя Простота и лёгкость достигаются долгим опытом, равно как играя на скрипке или рояле. Тренировки требуют всё, что выполняется хорошо. И в сфере духовных явлений применяется тот же принцип. Потому приветствуем настойчивость, упорство и ритм. Почему столько подходов с разных точек зрения и под различными углами всё к тому же? Чтобы сознание... Твёрдо вести в новые сферы высших напряжений. Сознанию человеческому открываются новые возможности познания мира. Надо их утвердить, учитывая всё разнообразие сознаний. Каждый из этих подходов для кого-то будет наиболее близким и приемлемым. Поэтому не смущайтесь скороющимися повторениями. Каждый из них углублено и обогащено новыми подробностями, спирально даваемыми. Все для ближайших, остальное и по созвучию для приходящих за светом. Мало дающих, тем более ценим носителей знаний. Психотехнику восприятия стремлюсь объяснить до конца, дабы поняли, что черпать может каждый, и особо привилегированных нет. Привилегии исключаются также и в жизни духовной. Доступ всем, кто хочет и в силах. Учение жизни открыто для всех, и вход никому не возбранён. Новая эпоха широко открывает дверь в мир духа. Желающие могут войти, и никто уже не может пожаловаться, что он за бортом или не нужен. Нужны все, не отравленные ядом отрицани. сомнении и кощунство всем всем всем даёт случение света желающие придите увидеть солнце новой жизни